Эпилог. А теперь, мои милые цветы жизни, я прошу вашего пристального внимания. Не смыкайте века, пока я не уйду. Это может быть опасно для вас. Тогда у вас появится желание пойти со мной в ночь. Я пришел с закатом, и времени до рассвета у меня не так много. Мне предстоит отправиться в новый путь. Я принес вам рассказ о дальнейшем, и, конечно же, не могу упомянуть имя той, что осталось в моем бесстрастном сердце. И да, сердце есть даже у меня. Просто оно другое, и ему не чужды страсти. Но оно знает, что такое любовь, и сейчас я поведаю вам немного о ней. Вернулась ли Кристина домой? То знает. Возможно, она навсегда осталась сакаба. Верно будет сказать, что они сразу полюбили друг друга. А поскольку увиделись они только спустя 10 лет, можно считать, что это была любовь со второго взгляда, более зрелого и лишенного сиюминутных иллюзий насчет завышенных ожиданий. Куда они пошли, я не знаю. Не то, чтобы я не мог знать об этом. Просто мне это неинтересно. По добру я и не должен знать о их судьбе. Так как если я нагряну, хорошим для них это не кончится. Но вряд ли такое способное дитя, для меня она по-прежнему малое дитя, не воспользуется секретом, чтобы я к ней больше не приходил. Надеюсь, также Кристина не соскучится по мне настолько, чтобы перестать им пользоваться. Но если вдруг, то я, конечно, буду рад нашей встрече, но глубоко в своем сердце Я искренне надеюсь, что этого не произойдет, так как даже мне ведомо это чувство, что люди почти всегда по ошибке называют любовь. Насчет самого секрета. Он не мой. Он всегда принадлежал людям. Просто они его позабыли. И мне часто приходится им его напоминать. Но только в самый последний момент. А это чревато вполне конкретными событиями. Имейте в виду, что он не будет здесь просто так описан, как какое-нибудь описание знакомой Кристины-садовницы Ахеи по пересадке или культивированию цветов. Не могу же я совсем остаться без дел. Если вдруг вам станет невмоготу, интересно его узнать. Спросите у меня сами. Если наберетесь смелости, конечно, а лучше спросите у Кристины. Заверяю вас, она должна знать при том что если вы ее конечно найдете, так как даже я не знаю где она сейчас, правда могу предполагать, что ее увел акаба наверное сейчас они живут где нибудь в горах с видом на длинное южное море, но не буду рассуждать дальше, а то еще проговорюсь или что вернее угадаю тогда точно захочется навидаться в гости, ведь как вы уже понимаете дети. Я не могу этого себе позволить. Вечно ваш странник.